Глава сороковая. Спасибо Фрейду. Теперь каждое свинство можно объяснить комплексами. Солех, тебе плохо? Стефиана испугалась, заметив, что дыхание принца резко участилось, а с губ сорвался то ли стон, то ли всхлип. Прижмись ко мне покрепче, Стефиана. Твое присутствие поможет мне дождаться целителей и не умереть. Салех притянул ее к своему боку так, чтобы девушка положила голову ему на плечо. — Руку положи мне вот сюда. Вот так, да. Будет еще лучше, если ты проведешь ладонью вот здесь. Стефиана послушно положила ладошку на вздымающуюся от частого дыхания грудь и осторожно погладила, вызвав новый резкий вдох принца. Нет, Олег, тебе от моих прикосновений становится только хуже, невинно заметила девушка и попыталась убрать руку и привстать. Шш, моя красавица, не делай резких движений. Голос принца стал серьезным. Магия твоих прикосновений лечит меня лучше всяких лекарств. Ты провела всю ночь, прижимаясь ко мне, моя стеффи, Анна. Именно благодаря этому я сейчас могу шевелиться и разговаривать. Стефиана подумала и снова уютно устроилась на широком плече Салеха. Рука сама потянулась погладить его, с удовольствием проходя ладошкой по крепким рельефным мускулам. Они лежали какое-то время, молчали, только рука девушки легко порхала, нежно и осторожно проходясь по гладкой коже. Вчера она разорвала и сняла с него рубашку, чтобы было проще останавливать кровь. И сейчас, со смущением и восторгом, касалась обнаженного тела, на минуту забыв о его израненной спине. «Салех, почему ты так странно меняешь мое имя?» — задала она давно интересующий ее вопрос. «Это что-то означает, когда ты делишь его на две части?» Салех помолчал, жмурясь от удовольствия под нежными касаниями ее пальчиков. Потом повернул голову и заглянул в ее поднятое к нему лицо. «В твоем имени есть слово, которое на языке древних означает одну, очень важную для каждого дракона вещь. Мне нравится произносить его и воображать, что...» «Ваше высочество! Какой ужас! Святые небеса! Быстро, быстро принесите носилки! Нужно перенести принца в лазарет! Сколько крови!» В комнату влетел маленький, круглый как мячик и такой же прыгучий мужчина с аквояжем в руках. Обернувшись к невозмутимому Сатуру, стоявшему у него за спиной, мужчина замахал руками, призывая того срочно начать действовать. «Целитель Цезис!» «Я останусь в этой комнате. Не надо меня переносить в лазарет, я не так уж и безнадежен». Остановил его активность принц, крепче прижимая к себе дернувшуюся встать Стефиану. «Мастер Цезис, вы осмотрите принца здесь и никому не скажете о том, что увидели. После осмотра я скажу вам, что вы будете отвечать любопытным про состояние его высочества». Сатур подтолкнул растерявшегося лекаря к лежащему принцу. «Салех, ты можешь прилечь на кровать, чтобы тебя осмотрели?» Принц тяжело вздохнул и неохотно отпустил Стефиану. «Придется, хотя видят первородные, мне и здесь хорошо». Сатур помог Стефиане подняться на затекшие от долгого лежания на твердой поверхности ноги и усадил на стул. Затем кликнул служанку, все еще ждущую за дверью. «Кофе! Проводи леди Стефиану в купальню и помоги ей привести себя в порядок!» Когда женщины скрылись за дверью, Сатур с улыбкой посмотрел на встающего на ноги принца. «Я слышал, что присутствие истины для раненого дракона — лучшее лечение. Но сам вижу такое в первый раз!» «Можно подумать, в нашей истории было много истинных пар», — проворчал принц, Нетвердой походкой дошел до стула и рухнул на него. «Мастер Цезис, думаю, ваша помощь в заживлении ран уже не понадобится, но вот настои для выведения чужой магии мне точно не помешают. Она по-прежнему отравляет меня». Целитель с ужасом смотрел на залитый, запекшийся кровью ковер. «Это все ваша кровь, мой принц?» дрожащим голосом произнес мужчина. «Но как? Как?» За дверью комнаты послышался шум и громкие споры. Сатур распахнул дверь. «Что здесь происходит?» «Немедленно пустите меня к сыну! Я хочу посмотреть на него!» Властный голос Дельфарии ворвался в комнату, заставив Залеха поморщиться. Что-то в ее голосе вызвало раздражение. Сатур, загораживая собой проход, вежливо ответил. Прошу прощения, королева, пока к принцу не зайдет никто. Он в слишком тяжелом состоянии. Когда лекари разрешат видеться с ним, вам сообщат. Дельфари побледнела, а стоявшая за ее спиной Белли ахнула и зажала рот рукой. — Почему он пришел в эту комнату? Что ему здесь было нужно? В истерике закричала Дельфари, не отдавая отчета своим словам. «Эта подлая девка заманила его сюда! Тварь! Как же я ее ненавижу! Из-за нее мой сын умирает!» «Дельфари, пойдем!» — Велли потащила королеву прочь. «Салех не умрет. Ты скоро с ним увидишься!» «Не беспокойся, королева, мать своего сына. Ты еще сможешь обнять его, если он позволит!» раздался тягучий хриплый голос. Все присутствующие замолкли и как по команде повернулись в ту сторону. В нескольких шагах от них стояла ведьма Шиадара в белом, похожем на погребальное платье и с распущенными волосами, змеящимися по спине черными прядями. Позади нее стояла бледная Делия, нервно сжимая пальцы. Кусала губы и с ужасом глядела на Сатура. При виде Шиадары Дельфари побледнела еще больше. «Что? Что ты здесь забыла, ведьма?» Не отвечая, женщина шагнула к двери и негромко произнесла, глядя в глаза Сатуру. «Я принесла лекарство. У ваших лекарей нет того, что уберет серую магию из тела принца» плохо, если она в нем останется. Несколько секунд Сатурн всматривался в ее блеклые, почти белые глаза с черными провалами зрачков, затем молча отодвинулся, пропуская в комнату. Дверь захлопнулась, оставив Дельфари в растерянности смотреть на стражников, немедленно загородивших вход в комнату. «Пойдем!» Вели с силой потянула подругу за собой. Еле переставляя ноги, сутулившись и разом постарев на несколько лет, королева медленно побрела прочь от комнаты, где в эту минуту, возможно, умирал ее сын.